Восходы. Ах, какой они бывают редкостной красоты. Они, по сравнению с закатами, частенько не такие эффектные и зрелищные, но иногда просто уникальные. Особенно в зимние и осенние утра. В них живет и пульсирует такая трогательно-нежная хрупкость и прозрачность, такие трепетные переливы от солнечного диска к окружающим его теплым по цвету и тону облакам, что их в яркой, подлинно природной, но краткой по времени красоте мне, ну, никак не удавалось запечатлеть. И хоть я очень старался, извел много красок и бумаги, но в итоге так и не достиг, на мой взгляд, желаемого. Жеки.